Глава 21 В субботу ему полагался выходной. Не то чтобы Маклин заранее распланировал отдых, но являться в участок в половину восьмого утра никак не собирался. Вдобавок он спал меньше четырех часов. Инспектор перебрал на компьютере цифровые фото с места убийства Стюарта. Надо будет их распечатать. Работать с крошечным экраном невозможно. Отобрав целую пачку, Маклин переслал их на принтер в коридоре, в надежде, что машинка заряжена бумагой и не нуждается в смене картриджа. Когда он, пройдя полтора миля от дома Бьюкина Стюарта, вернулся к себе, квартира, к счастью, оказалась пуста. Не то чтобы Маклин не любил компанию, но предпочитал затеряться в толпе. Один на один, не прикрываясь маской профессионала, Общаться слишком сложно, и радости от такого общения мало. Даже сейчас, придя домой с места насильственного преступления, инспектор предпочитал побыть наедине с собой, со своими призраками. «Тони, я очень надеялась застать вас с утра пораньше». Вздрогнув от неожиданности, инспектор поднял голову. По коридору шла Джейн МакКентайр. Форма не слишком хорошо сидела на ней, и МакКлин праздно подумал, не набирает ли она вес. «Мэм?» «Вы взялись за дело стёрта. Спасибо». Она повернулась и пошла рядом с инспектором. Я удивлялся, почему за него не взялся кто-то другой. «А, да». Но старший инспектор Дагвид предполагал себя, но я, узнав подробности, настояла, чтобы он уступил дело кому-нибудь ещё. «Почему?» «Бьюкин стёрт. Был его дядей а, -а, -а. Так что вам должно быть лестно, что Дагвит выбрал вас. Я знаю, вы с ним расходитесь во взглядах. Это мягко сказано, мэм. Ну, при моей должности приходится быть тактичной. И мое дело — обеспечить сотрудничество старших офицеров. Справьтесь с расследованием, Тони, и чтобы Дагвит не имел против вас, ему придется это проглотить». Маклин впервые слышал, чтобы начальница назвала старшего инспектора прозвищем. Он улыбнулся ее очевидной попытки взять заговорщический тон. Вот только природу их с Дагвидом взаимной неприязни Макентайр понимала ошибочно. Маклин не любил старшего инспектора, потому что считал его никудышным следователем. Дагвид об этом знал и потому не любил Маклина. «Что мы имеем на сегодняшний день?» — спросила Макентайр. «День только начался, мэм, но я склоняюсь к мотиву ревности. Ничего, по-видимому, не похищено. Значит, это не ограбление. А Стюарт разделся, предположительно, в ожидании секса. Он был гомосексуалистом и, возможно, недавно завел нового партнера. Его бы я и заподозрил в первую очередь. догадываясь что этот мужчина был моложе, может быть, значительно моложе убитого. Свидетели? Камеры наблюдения? Опрос жильцов ничего не дал. Я посадил констебля Макбрайда изучать записи камеры за прошлый вечер. Но подъезд не просматривается. Возможно, когда патологоанатом уточнит время смерти, мы сможем заняться более узким промежутком. А что с человеком, который сделал вызов? Тимоти Гарнер, сосед по площадке. Много лет был партнером Стюарта в деловом и... в личном плане. Он мог это сделать? Вряд ли. Мне в этом видится что-то другое. Так или иначе, он собирался приехать в участок и дать показания, но я хочу опросить его на дому. Там ему будет проще. Хорошая мысль. А я помогу замять скандал. Думаю, старший инспектор Дагвит это оценит. Макентайр заговорщицки подмигнула. Знаете, Тони, если хорошенько постараться, дипломатии можно научиться». Пятна крови на стене выглядели бледнее и не так страшно при дневном свете, лившемся сквозь стеклянную крышу. Перед квартирой Бьюкина Стюарта нес вахту скучающий констебль. Увидев Маклина, полицейский вытянулся по стойке смирно. Констебль Кит, опять попавшая в водители к Маклину, тащилась позади. «Дон, ты что-нибудь заметил?» — спросил Маклин. «Никто и носа не показывал, сэр». хорошо Инспектор деликатно постучал в дверь. «Мистер Гарнер, это инспектор Маклен». Не дождавшись ответа, он постучал чуть громче. «Мистер Гарнер?» Он снова повернулся к дежурному. «Он ведь не выходил?» «Нет, сэр, я здесь семи часов, и с тех пор никакого движения». «Фил, констабль Паттерсон дежурил до меня. Сказал, все тихо, как в могиле». Маклин еще раз постучал и тронул дверную ручку. Дверь щелкнула и открылась в темную прихожую. «Мистер Гарнер?» По спине пробежал озноб. «Что если старик умер от сердечного приступа?» Маклин приказал констеблю Кит следовать за ним и шагнул внутрь. В квартире стояла тишина. Только тикали старинные напольные часы в прихожей. Инспектор двинулся по коридору к гостиной где беседовал с Гарнером накануне, а констебль Китт свернула по узкому проходу к кухне. Старика не было в кресле. Маклин заглянул в кабинет. Все чисто и опрятно. На столе пусто, если не считать лампы под зеленым абажуром, развернутый так, что круг света падал на одинокий листок бумаги. Маклин в смятении подошел к столу, нагнулся и прочитал слова, написанные тонким пером на листке. «Я убил половину своей души, любимого, друга. Я не хотел, это судьба. Я не мог больше жить с ним, а теперь понимаю, что не могу жить без него. Тому, кто найдет эту записку...» Громкий задыхающийся вскрик отозвался эхом в тишине квартиры. Маклин выбежал из кабинета. «Сэр, здесь?» Инспектор пробежал по коридору, уже зная, что увидит. Констабль Кит стояла в дверях ванной, бледная, с остановившимся взглядом. Маклин мягко отодвинул ее и прошел внутрь. Тимоти Гарнер принял ванну и бритвой вскрыл себе запястье.